Голова внимательно и с к о р б н о смотрела на Лоран, мигая веками. Не могло быть сомнений, голова жила, отделенная от тела, самостоятельной и сознательной жизнью. Несмотря на потрясающие впечатления, Лоран не могла не заметить, что эта голова удивительно похожа на голову недавно умершего известного ученого хирурга профессора Доуэля, прославившегося своими опытами оживления органов, вырезанных из свежего трупа. Лоран не раз была на его блестящих публичных лекциях, ей хорошо запомнился этот высокий лоб, характерный профиль, волнистые п о с е р е б р ё н н ы е сединой густые русые волосы, голубые глаза. Да, это была голова профессора Доуэля, только губы и нос его стали тоньше, виски и щеки втянулись, глаза глубже запали в орбиты, и белая кожа приобрела желтый т ё м н ы й оттенок мумии. Но в глазах была жизнь.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 Профессора Доуэля, да, это его голова, голова Доуэля, моего умершего уважаемого коллеги, возвращенная м н о ю к жизни. К сожалению, я мог воскресить одну голову. Не все дается сразу. Бедный Доуэль страдал неизлечимым пока не дугом. Умирая, он завещал свое тело для научных опытов, которые мы вели с ним вместе. Вся моя жизнь была посвящена науке.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 При том опыт еще не доведен до конца. А как профессор д о у л ь то есть его голова выразила это желание. Голова может говорить. Профессор Керн на мгновение смутился. Нет, голова профессора Доуля не говорит, но она слышит, понимает и может отвечать м и м и к о й лица. И чтобы перевести разговор на другую тему, профессор Керн спросил: "Итак, вы принимаете мое предложение? Отлично."